16 января 2012 года. Понедельник, Москва. Вчера позвонил Дмитрий и сказал, что будет завтра в Москве проездом в Германию. Неожиданно. Разговаривала с ним ровно, без эмоций. Оказалось, что когда с ним спокойно разговариваешь, то не получаешь ушат от негатива в ответ. Может такое общение и взять за основу? И на сколько дней ты нас осчастливишь своим присутствием? Не более чем на сутки, Марго. Не волнуйся, не обременю. Да ничего, приезжай, насколько захочешь. Это ведь и твой дом. Даже можешь без предварительного звонка завалиться, никого постороннего не застанешь. Только, пожалуйста, приложи усилия, чтобы побыть с Миланой вечером. Ты ведь так и не уделил ей внимания на каникулах. Хорошо, постараюсь. Вот и весь наш нехитрый разговор. Говорю ровно, а внутри просыпается вулкан, готовый к взрыву. Не могу отпустить обиду, не могу, и все. Очень сложно себя контролировать. Не знаю, стоит ли вообще напрягаться в наших трудных отношениях с Дмитрием или пустить все на самотек. То, что для него я являюсь постоянным объектом раздражения, слишком бросается в глаза. Будет он ждать совершеннолетия Миланы или уйдет от меня, не дождавшись ее взросления? Моим читательницам очень понравилась четверостишая из второй поэтической книги. Как же забыть мне тоску и печали, как же мне страшную боль превозмочь! Ведь на вопрос меня любишь, любимый, был мне ответ. И я люблю нашу дочь. По-видимому, только это будет иметь значение для нашего дальнейшего существования. Но тогда. Нужно как-то определиться со мной? Если у тебя есть далеко идущие планы, предупреди об этом по возможности покорректнее. Дай отдышаться после этого удара под дых, Перевести дух от услышанного. Найти за это время мужчину, который будет меня любить и проживет со мной остаток жизни. Или у меня, по мнению мужа, уже не может быть никаких других мужчин? Дмитрий не хочет выяснения отношений. Поступает чисто по-мужски, молча уходя и от вопросов, и от ответов. Хотя с кем бы из подруг я не говорила о своих подозрениях, все соглашаются. Да, женщина у него явно есть. Я имею в виду те чистые рубашки, которые кладу ему регулярно в дорожную сумку перед его очередным вояжем в Новосибирск почти на месяц, и которые он также регулярно привозит обратно, даже не развернув. И как бы Дмитрий меня не уверял, что стирает и гладит их сам, это смешно. Ни один мужчина ничего не будет стирать, если может из сумки достать все готовенькое. Не правда ли, господа? Или я ничего не понимаю в жизни, прожив четыре десятка лет? Сегодня он прилетел утром, когда Милана была в школе. Интересно, что отказался от услуг водителя. Я сам приеду из аэропорта. Вот это новость. Сталкиваюсь с этим впервые. Поразмыслив, понимаю, что в Германию-то он явно летит не один, а домой решил заехать только чтобы вещи собрать для поездки. Кажется, такой брак повсеместно называется гостевым. Подруги мне завидуют. А чему, спрашивается? Потому что я богатая содержанка, не имеющая опоры в жизни, и в любой момент могу оказаться за бортом? Да еще с моим-то заболеванием, с радостью махнусь с любой женщиной своим незавидным положением. После того, как муж приехал из аэропорта домой и немного отдохнул, водитель Павел отвез его на работу. Вечером, как и обещал, Дмитрий вернулся пораньше. Милана, узнавшая от меня о неожиданном приезде папочки, была уже дома и успела сделать уроки. Хорошо, что сегодня нет занятий в музыкальной школе. Мы втроем поужинали, сели играть в монополию, весело подшучивали друг над другом, смеялись. Я только из-за Миланы сдерживала свои рвущиеся наружу эмоции и играла в счастливую семью. Завтра Дмитрий улетает в Германию, а обратно прямым рейсом до Новосибирска. Пыталась с ним договориться о времени его приезда в Москву, чтобы мне сделать вторую операцию, но бесполезно. Как же быть? Ведь ее нужно делать обязательно. А потом меня опять одолевали мысли. Приехал всего на сутки, а опять шарахается от меня, как от прокаженной. В кругу творческих людей поцелуй при встрече — это ни к чему не обязывающая норма. А мой супруг старается увернуться даже от такого встречательного поцелуя. И было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь все имеет свои границы. И мое терпение тоже. Нужно переспать с бедой и как с данностью смириться. Отрыдаться и проститься, чтобы справиться с собой. Подытожить жизнь, постой крикнуть ей. Я не успела все намеченное сделать. Нужно переспать с бедой. Пора заводить любовника. Но не могу я отдаваться мужчинам без чувств. После окончания школы, преодолев благополучно буйство гормонов, выбирала, на ком остановить взгляд, только из тех мужчин, кто проявил ко мне какое-то внимание. Сама ни на кого не кидалась, даже ради спортивного интереса. Хотя среди моих подружек ловля на живца стала действительно увлекательным видом спорта. В сущности, дожив до своих лет, я не научилась кидаться на мужчину, если сама не испытываю никаких чувств к нему для пресловутой галочки или зарубки на ритуальном столбе собственных измен, которого, впрочем, даже не существует. Милые мои подружки подсмеиваются надо мной, они не понимают, как я сохранила в себе это, дожив до стольких лет, и в один голос твердят «Будь проще», а я не могу и не хочу быть проще. «Не скатываться же до примитивного совокупления», Я не получу от этого никакого удовольствия, а наоборот, уйду в самокопание и самобичевание. Уж я-то себя знаю.